Глава 9. в е л и ч е с т в е н н о наша цель – победа сил прогресса и демократии. Каждый боевой успех, каждый год новых героических свершений, каждая неделя войны приближают нас к этой цели. С этой точки зрения Сейм оценивает и предстоящие начинания. Дел предстоит много. Боевые задачи надо решить большие. Сложные, но мы решим их и решим обязательно. Исаак Стилман. Выступление на отчетном докладе Сейма. Юнона Таяма. Воздушный патруль. Командир, а ты как думаешь, это вообще правда? – спросила Вероника Петерзон. Ну что Кривицкая сказала? В нормальных условиях, вздохнула Юнона Таяма. Даже если наша Юлисовна скажет, что за окном дождь, я сначала в окно сама посмотрю, а потом дворецкого на парадное отправлю проверить. Но сейчас какой ей смысл врать? Патрульная двойка Таямы п е т е р з о н и п ш е ш и ш е н к о Пчелы уже почти час шла над морской гладью. Еще немного и пора загибать лепесток. На полдороге между архипелагом и родиной шанс повстречать врага около нулевой. Тем не менее Такедо упрямо гонял своих подчиненных на патрулирование. с обязательным требованием к сильным экипажам н а т а с к и в а т ь слабые. Флотские ограничения дисциплины связи тоже никуда так и не делись, поэтому разговаривать в долгом патруле над пустой океанской гладью пилот и бортстрелок могли только между собой. Все решения исчисления координат и прокладки курса обучаемого экипажа подтверждали визуально, моргалкой, жестами и маневром. Но до этого момента оставалось еще вполне достаточно времени, чтобы в каждом самолете могли вдоволь наговориться. Печально известная журналистка принесла на борт столько новостей, что пищи для разговоров хватило надолго. Устареть тема еще не успели. Мега конвой! С наслаждением п о к а т а л о слово на языке п е т е р з о н Два мега конвоя. Интересно, в стране остался на плаву хоть один мега транспорт, хотя бы импортный? В стране есть мега беспорядок, национальный. е х и д н о откликнулась Таяма. Два. Один зовут армия, второй зовут флот. Поэтому теперь мы приёмся за три девять мари под чужую руку, хотя могли бы заниматься делом. Имперцы говорят, новый мегалинкор в а р к и п е л а г притащили. Считай плюс один у них, минус один у нас. Старые все на учёте, значит из навья. Темная лошадка. И вместо того, чтобы в три десятка только своих патрулей искать, куда этого паганца на стоянку в о т к н у л и заняты мы полной ерундой. Так наш дед маже не утонул? Скептически переспросила бортстрелок. Там порт снесло, напомнила Юнона. Весь. Дед рассказывал, когда в его годы обычная селитра долбанула, и то в мили от причала обрушилось все, по крыше, по д в а л а включительно. У гетмана под боком одних боеприпасов на два корабля насыпали. Взрывайся не хочу. Плюс горючка, плюс уголь, плюс все остальное. п у з ы р ь из пыли и газа до подрыва наверняка выше матч стоял, так что можешь не сомневаться. На дне утюк наш сидит прочно. Другой вопрос, другой вопрос, что сосадкой мегалинкора это почти незаметно, но все равно. Пока старые экипажи с бранспойтов на корм рыбам отмоют, пока новый соберут, пока сам корабль от дна оторвут и осушат, потом ремонт от года — это если повезет. Вот и считай. А хорошо бы так самим, мечтательно сказала п е т е р з о н Только представь: бросить с е м и с о т о ч к у угольной крошки в бамбуковом корпусе с предподрывом, чтобы начинку в пузырь н а д у л о ш и р е л и н к о р а в миделе и над самой палубой б з д ы щ Где м е г а л и н к о р Какой м и г а л и н к о р Нет, слушай, да? Пробовали? о б о р в а л а Таяма на взлете мечты напарницы. Еще до войны хотели для тяжелого оркестра пятидюймовых длинностволок ПВО область гарантированного уничтожения мили на милю на тысячу футов р о ж а т ь Тчетка у меня на синхронных радиозапалах какие-то невменяемые деньги тогда распилила. Государству по семнадцати п и а с т р о в штука уходили тех еще почти без инфляции. Прикинь? И что? жадно спросила Вероника Петерсон. И все, фыркнула т а я м а Или угольную крошку распыляла так, что не взрывается, или она спрессована так, что разлетается кусками с палец размером и все равно не взрывается. Хотели нарвачку переходить с угля, или на термит хотя бы. Так у Бугалтеров х получается, что при нынешних ценах на азот с алюминием с а м о л е т а м и т а р а н а м и с вертикальным ракетным стартом и то дешевле. Но можно же, наверное, Петерсон задумалась, как-то. Знаешь, как с т е л м а н о в с к а я премия твоя, щедро пообещала Таяма, но пока что ни у кого без корабля с е л и т р ы повторить еще не получилось. Вероника поморщилась. Жуткая передавица Москвы сбоку до сих пор легко вставала у нее перед глазами. Фотографию чудовищного выше самых высоких домов грибообразного облака дыма и хорошо заметной волны спрессованных обломков сопровождал ожидаемый заголовок. Мирный порт уничтожен одной имперской бомбой. В правом нижнем углу фотографии отчаянно держалась за голову, растрепанная уже без лент, вуали и банта невеста с безумными глазами и распахнутым в безмолвном крике ртом. Запечатлевший чудовищный взрыв фотограф Эйтон Мунк таки да имел сомнительное еврейское счастье фотографировать свадьбу как раз в момент взрыва. Стоит отдать ему должное, после своего гениального кадра под откос моста он так и кувыркался в обнимку с камерой, так что некоторую часть свидетельства торжества для заказчика все же сохранил. Насколько любящая пара могла этому порадоваться с любовным гнездышком в полосе тяжелых разрушений, вопрос, конечно, пикантный. В любом случае, имперский новый мегалинкор на архипелаг вроде как пришел. А вот конфедераты не дождались и старого, на каком этапе работ находились последние доделки в белый флот. п о с л е д н е е время предпочитали даже по углам не шептаться. Ходили самые дикие слухи, что попытка замены оптических директоров огня гипотетически круглосуточными радарными имела в практической реализации такой ворог неожиданных проблем, что после выхода на огневые испытания борты к третьему залпу остались без любых средств управления огнем вообще. Три минуты до маневра. Напомнила Вероника. Несмотря на болтливость прибора, она из поля зрения не выпускала, как и свою полусферу ответственности. Не то чтобы это имело особое значение настолько глубоко посреди бесполезной нейтральной океанской территории, но пока над полусотней стояла газель Стилман, забыть о последствиях ошибки не получалось ни у кого. Слишком уж охотно и безжалостно к себе командир напоминала всем и каждому, что за такое бывает. Есть три минуты до маневра. Таяма вынула моргалку из креплений. Ну-ка, где там наша кошка драная снова отстала? Про свое домашнее задание по навигации помнит еще? Вероника хихикнула. Да в каюте Такеды в ту ночь присутствовали всего двое. Да ни он сам, ни п ш е ш и ш е н к о ничего в слух не рассказали. Но что именно произошло той ночью между командиром и его импульсивной подчиненной, знали все. А она что-то уже передает. Вероника п е т е р з о н смотрелась за о с т е к л е н и е фонаря. Восемь узлов, курс два пять ноль. Атакую первый. Запрашиваю поддержку атаки по готовности. Да ладно. Лодка поняла Таяма. Здесь имперец на перегоне караулит зараза. Самый малость промахнулся. Ее казачок послушно движению ручки управления скользнул в бок. ю н у н а торопливо завела его на хвост борту напарниц, вслед почуявшей добычу рыси. Вправе ф о р м а л ь н о м л а д ш и й подчиненный на первый удар и обеление репутации ни сама т а я м а ни ее бортстрелок в этот момент даже не сомневались. Идем за тобой, удаление две тысячи. Отбила с моргалки Юнона. Самолет п ш е ш и ш е н к о п ч е л ы откликнулся коротким подтверждением с места бортстрелка, покачнулся и плавно сменил курс. Заход на курс атаки в исполнении Рыси оказался на столько же идеальным, как и на тренировочное п л а в у ч и е м и ш е н и на родине над семью озерами. Теперь оба экипажа отлично видели цель внизу. Хищное вытянутое тело с двойным уступом рубки, передняя часть выше задней. От непогоды корпус потемнел чуть ли не до конфедератского флотского синего. з д о р о в е н н а я крейсерская лодка нагло рассекала на дизелях так, будто этот кусок океана находился в коронном наделе янтарного трона. Стрелок готов, доложила Вероника п е т р з о н едва закончила с пулеметом. Рысь тоже готова, ждем. Юнана следила за тем, как самолет впереди чуть заметно менял курс. Две металлические капли под крыльями на таком расстоянии крохотные уже наверняка пришли в полную готовность. Наконец самолет подруг зашел в пике. ю н о н а в ы ж д а л а свои бесконечно долгие секунды на курсе и бросила свой казачок вслед. На удачу, она провела рукой по фотографии с автографом на приборной доске. Легендарный г и о м не треба в свои двадцать семь был трехкратным обладателем титула Золотая Длань Конфедерации. Лишь Вероника п е т р з о н знала, насколько искренне и с к р е н н е и б е з о т в е т н о ее боевая подруга мучается от скандальной и непозволительной страсти к чернокожему белопоморскому атлету, сумевшему на гарнизонной службе пережить даже кровавую мясорубку трех имперских десантов на остров Асопека. Забьем пару мечей в л у м к и От самолета пшшшшенка пчелы отделились бомбы. Струи пулеметного огня разбрызгались о рубку целей и почти моментально с м о л к л и Первый самолет выходил из п и к е Внимание т а я м ы целиком поглотила работа с курсом, высотой и скоростью, куда и как упали бомбы подруг, она даже не разглядела. Тридцать сотен, отсчитывал а за спиной п е т е р з о н Двадцать пять. Готовность. Пятнадцать. На высоте сброса подтверждений борт стрелка Юнона Таяма даже не услышала, просто самолет дрогнул, будто сам по себе, и несколько сотен фунтов стали и взрывчатки отправились вниз. Толком проштурмовать цель у Юнона не вышло, машина упрямо ползла в бок, да и высоты уже осталось всего ничего. Оставалось лишь надеяться, что бомбы легли хоть немного лучше. Да стали курву ё! Отчиталась за спиной Вероника п е т е р з о н едва окончилась перегрузка. Вторая точно в рубку, на! Первая накрытие без срабатывания. Да ладно! Юнона Таяма чуть поменяла курс и вывернула голову. Она что, тонет? Лодка на глазах зарывалась носом в белую пену. к о р м а еще торчала над водой, а нос уже захлестнули по самую рубку первые волны. Тонет, радостно подтвердил а бортстрелок. Она тонет, мы ее сделали. Жаль, конечно, что первая не сработала, вздохнула Таяма. Ну да и так неплохо получилось. Неплохо, Вероника п е т р о н хихикнула. Неплохо. Да мы их по уши в говно макнули, курва. Два экипажа вернулись на курс и яростно перемигивались оптическими сигналками. Теперь позорная утеря ВАС-61 статуса отдельной т а с г р у п п ы и н и з в е д е н и е до патрульного судна под чужим командованием больше не казались им грандиозным армейским оскорблением. Экипаж наконец-то записал на свой боевой счет значимую флотскую цель. Все наконец-то стало так, как и должно быть, так, как они ждали перед началом боев. И только уже на подходе к ВАС-61 и при предпосадочном облете... До экипажей патрульной двойки наконец дошло, что никто из четверых девчонок в кокпитах двух самолетов даже не подумал, согласно действующим флотским приказам, доложить ни о точном времени, ни о координатах встречи с противником.